Глава двадцать восьмая Ксения Упасть не успеваю. Максим реагирует молнией, прямо как супергерой, легко перехватывает меня и не дает извозиться в пыли и отбить пятую точку. Только вот спасти подвернутую лодыжку у него все равно не выходит. Мы оба замираем в странной позе очень близко друг к другу, и я держусь из последних сил, чтобы не расплакаться при нем от боли и обиды. Потом все же плотину прорывает, и я всхлипываю, когда изображение перед глазами начинает уплывать в собравшихся слезах. — Черт! — выдает Максим и перехватывает меня поудобнее. — Сильно больно. — Переживу. — Бросаю. Признаваться ему не хочется. — Я сейчас посмотрю. Вольцев тащит меня к машине на руках, и я обвиваю его мощную горячую шею. — Да он весь горячий и твердый, как гранит. Под тонкой тканью рубашки чувствуется живая сталь мышц. Это бы могло свести с ума. Не будь мне так обидно и больно. Мужчина осторожно усаживает меня на пассажирское сиденье так, чтобы ноги оказались снаружи. Сам располагается передо мной на корточках и тянется к туфле. Я сначала дергаюсь, чтобы предотвратить это, но босс умело перехватывает мою ножку, не давая увильнуть. «Я просто посмотрю». Успокаивает он меня и тут же избавляется от моей обуви. Аккуратно ставит туфлю на пыльную землю и, поддерживая поврежденную ногу одной рукой, пальцами другой нажимает на горящую лодыжку. Мне стыдно и приятно одновременно. По телу скользит электрический ток. Я воспринимаю обычные прикосновения совсем не так, как должна. Главное только не показывать этого Вольцеву. Он не должен знать, как действует на меня. «Здесь больно? А здесь?» — спрашивает, поочередно надавливая пальцами на разные места. Я отвечаю отрицательно до тех пор, пока не вскрикиваю от очередного нажатия. «Ясно!» — сжимает губы. «Лучше снимок сделать, чтобы не думать!» — выдыхает, наконец оставляя меня в покое. «Вот видишь, что бывает, когда ведешь себя глупо!» «Глупо?» — переспрашиваю, снова хмурясь. — Глупо было брать меня в эту поездку и делать вид, что мы знакомы гораздо больше, чем подчиненная и босс. Возражаю. — А что это не так? — выгибает бровь в вопросе. Его вопрос отдается во мне жгучей пощечиной. Напрягаюсь, судорожно пытаясь сообразить, что конкретно имеет в виду Вольцев. А вдруг все-таки узнал? — Ладно, расслабься. Найду ближайшую больницу, посмотрим тебя. Выдает, точно замечая мое напряжение. — У нас нет столько времени. Напоминаю, совещание у губернатора. Еще помните о таком? — Да шло бы оно лесом, это совещание. Замолкает, а потом вдогонку добавляет. — У губернатора. Захлопывает мою дверь. А я точно задыхаться начинаю. Что это такое? Очередная попытка заполучить мое расположение и подпись на акте? — Мол, мое здоровье ему гораздо важнее совещания, за отсутствие на котором его хорошенько нахлобучат. Или, как обычно, вместо Вольцева глаголит корона на его голове. Нам нужно ехать, куда собирались. Мой муж частенько бывал на таких совещаниях и домой обычно возвращался усталым и злым, не думаю, что нам стоит задерживаться где-то в пути. Гну свою линию. — Я сказал, что едем к врачу. Значит, едем к врачу. — Заключает. Припечатывает словами. «Сомневаюсь, что здесь поблизости есть что-то подходящее. Сдаюсь. Да какая мне разница, в конце концов? Ну, хочет Вольцев огрести от начальства. Пожалуйста. Мне даже стыда нисколечки не будет». «Увидим», — копается в телефоне. «Ну вот, ближайшая поликлиника в пятнадцати минутах отсюда».